Красногоровка. Из данбасского мрака, подсвеченные электрическим светом, стали появляться черно-серые дома частного сектора. Промки и еле различимые в полумраке силуэты многоэтажек. Мы въехали в город Луганск и нас привезли на место, где происходило разделение общей массы прибывших новобранцев по подразделениям. Вокруг стояли какие-то закрытые ларьки с выцветшими незатейливыми баннерами. Я понял, что это заброшенный рынок и окунулся в 90-е. В те времена я еще совсем молодым пацаном постоянно терся на авторынке Владивостока, куда в огромных количествах стали привозить японские БУ-машины и мотоциклы. Свобода только пришла к нам в страну, и времена пахли морем и долларами. Это место, в отличие от рынка Владивостока, пахло сыростью подвала. Мы выгрузились из автобусов и выстроились перед ними нестроенными рядами. Мозг сопротивлялся пробуждению. К нам подошли представители подразделений, в которые мы должны быть распределены. купашке. Тот, который забирал нас, был крепкий, коренастый и бородатый, лесоруб, в хорошо подогнанной форме. Из-за бороды было сложно сказать, сколько ему лет. На нем была незнакомая мне стильная экипировка. Потому как на нем сидели удобный бронежилет, поясная разгрузка и безухая каска, было ясно, что в деле он давно. Автомат был обвешан различными примочками и выглядел впечатляюще. «Привет, мужики!» – поздоровался он. «Здравия полусонно нестроенным хором поздоровались мы в ответ. За спиной нашего нового командира в свете фонаря я увидел свору бездомных собак. Они внимательно смотрели на происходящее. Обычные дворовые собаки, которые были хозяевами этого места. Они не спеша передвигались в темноте, периодически останавливаясь, и поглядывали на нас. Самый крупный пёс, заросший и грязный, сидел на задних лапах и внимательно смотрел на наш строй. Жаль, что у меня ничего не было с собой, чтобы порадовать их едой. Бородач заговорил спокойным и уверенным тоном. Слова ложились один к одному, как патроны в магазин автомата. «Те, кто приписан к седьмому отряду, идут за мной и грузятся вон в тот Урал», он четко указал рукой. Забираем вещи из автобуса и поехали. Я хотел по армейской привычке спросить, можно ли отойти отлить, и вдруг вспомнил, что я не в армии. Поэтому просто отошел на 10 метров, быстро сделал свои дела, забрал вещи и запрыгнул в кузов Урала. Мы тронулись и покатились, подпрыгивая на своих деревянных лавках в кузове. Я сидел с краю и рассматривал город Луганск через щель в Брезенте. Пытался сориентироваться и запомнить дорогу. Это было многолетней привычкой, которой я пользовался со времен армии. Однажды, когда я пришел в кабинет нашего преподавателя клинической психологии, он спросил меня, «Вы случайно в спецвойсках не служили?» Тогда я удивленно посмотрел на него и ответил, «Служил». «А как вы догадались?» Вы после того, как вошли, внимательно и быстро огляделись и выбрали самое безопасное место, с которого просматривается весь кабинет и есть возможность выскочить в дверь. За бортом светало, и все отчетливее было видно летнюю пыль, превратившуюся в осеннюю грязь. Дождя не было, но небо было плотно затянуто серыми тяжелыми тучами. Было влажно и холодно одновременно. Я попытался закрыть глаза и подремать. Через какое-то время Урал съехал с дороги и остановился. «Кто хочет в магазин? Последняя возможность!» «Дальше цивилизация заканчивается!» Услышал я голос лесоруба. «Деньги были только у меня. Пацаны попросили купить им сигарет. Я спрыгнул и зашел в маленький придорожный магазин, находившийся в будке с надписью «Удаши». Внутри был СССР. Старинные железно-стеклянные прилавки, заваленные стандартным набором еды, и две уставшие за ночь продавщицы в белых фартуках и чепчиках. Обычные женщины, такие же, как в Орле, Хабаровске или любом другом российском городе, только настороженные. Несмотря на то, что я был в полной экипировке и с автоматом, выражение их лиц не изменилось. Люди в форме для них были обычными посетителями. Тут десятый год, шла война. Я хотел пошутить или быть игривым, но, глядя на их уставшие лица, передумал. Быстро купив на все деньги еды и сигарет, я вернулся в кузов. И мы двинулись дальше.